В кинопарке напротив которого находилась моя любимая книжная лавка, мы посмотрели «Рио Браво» с Джоном Уэйном. Помню, как я просил Бабу взять нас с собой в Иран, чтобы мы могли там встретиться с Уэйном. Баба разразился громовым хохотом, а когда к нему вернулся дар речи, объяснил нам, что такое дубляж. Мы с Хасаном были поражены. Просто потрясенный! Оказалось, Джон уэйн не говорит на фарсии, и он вовсе не ранец. Он американец, как вся эта волосатая добродушная публика, что шляет с покабулу в драных разноцветных рубашках. «Рио Браво» мы смотрели трижды, а «Великолепную Семерку» — наш любимый вестерн — тринадцать раз. И на каждом сеансе плакали, когда мексиканские ребятишки хоронят Чарльза Бронсона. Тоже не иранца, как выяснилось. Мы гуляли по затклым базарам в квартале Шаринау или в новом районе Вазир-Акбар-Хан и обсуждали фильмы, пробираясь сквозь толпу, ловко лавируя между торговцами и нищими, прошмыгывая между прилавков до верху заваренных товарами. Баба выдавал нам по десять Афгани в неделю на карманные расходы, и мы тратили деньги на теплую Кока-Колу и на розовое мороженое, посыпанные молотами фисташками. Когда начинались занятия в школе? Распорядок дня был твердый. Утром, пока я раскачивался, Хасан успевал умыться, совершить намаз. Вместе соли и накрыть мне к завтраку. На обеденном столе меня ждал горячий черный чай, три кусочка сахара и подрумяненный хлеб с кисловатым вишневым вареньем, моим любимым. Пока я ел и жаловался, какое трудное задали домашнее задания Хасан заправлял мою постель, чистил мне ботинки, укладывал книги и карандаши, гладил одежду, напевая про себя старые хазарейские песни. Потом мы с бабой садились в черный форт «Мустанг» и катили в школу, провожаемые завистливыми взглядами. Точно на такой же машине Стив Маккуин разъезжал в «Буллите» в фильме, который в одном кинотеатре уже шесть месяцев не сходил с экрана. Хасан оставался дома и вместе с Али хлопотал по хозяйству, стирал и развешивал во дворе белье подметал полы, ходил на базар за свежим хлебом, мариновал мясо на обед, поливал газон. Владение моего отца находилось у южного подножья холма, напоминавшего по форме перевернутую чашу. Когда занятия в школе заканчивались, мы с Хасаном частенько брали с собой книжку и поднимались на вершину холма. За изъеденной снегами и дождями, низкой каменной стеной Тут раскинулось старое заброшенное кладбище, усеянное безымянными надгробьями и заросшее кустарником. Сразу за ржавыми железными воротами росло гранатовое дерево. Как-то я взял у Али нож с кухни и вырезал на стволе граната Амир и Хасан — повелители Кабула, как бы официально подтверждая, что дерево — наше. Мы срывали с него кроваво-красные плоды. Насытившись, вытирали руки от траву, и я читал Хасану вслух. Хасан сидел, поджав ноги. Свет и тень играли на его лице. Слушая меня, он машинально выдергивал из земли травинки и отбрасывал прочь. Хасан, как Али, как и большинство хазарейцев, читать и писать не умел. Никто и не собирался учить его наукам. Зачем слуги образования? Но вопреки своей неграмотности, а, быть может, благодаря ей, Хасана захватывали книжные слова. Он был очарован тайным миром, для него закрытым. Я читал ему стихи и прозу. Одно время читал даже загадки, но скоро бросил, когда оказалось, что он разгадывает их куда быстрее меня. Зато в историях о злоключениях бедолаги на средина и его ишака материала для интеллектуального состязания не было. Больше всего мне нравилось, когда попадало слово-значение, которого Хасан не знал. Пользуясь его невежеством, я не упускал случая посмеяться над ним. Как-то раз, когда я читал ему что-то про Мулуна-средина, он прервал меня. «Что значит это слово?» — Какое? — кретин. — Ты что, не знаешь? — ухмыльнулся я. — Нет там рога. Да — ведь его употребляют все, кому не лень, а я его не знаю. Если он и уловил издевку в моих словах, то виду не подал. — Это слово известно всем в моей школе. Кретин — значит сообразительный, умный, я так называю тебя. Если хотите знать мое мнение, говорю о людям, Хасан — настоящий кретин. Ага, вот оно что. Потом меня всегда мучила совесть, я стремясь искупить свой грех, дарил ему свою старую рубашку или поломную игрушку. Себя я старался убедить, что это вполне достаточное вознаграждение за безобидную проделку невольной жертвой, которой стал Хасан.